Глава семнадцатая. Живые стены. В Соликамске нас встретили как родных. Напоили, накормили, расквартировали. После этого вызвали в штаб чистильщиков, где усталый немолодой полковник обрисовал ситуацию. «Короче, парни, я не знаю, что вам и посоветовать. Твари в Березняках есть однозначно. И не сомневаюсь, что много». Будь там свеженькие дыры, то монстры из них уже бесконтрольно бегали бы по городу и жрали всех, кто подвернется. Но такого нет. Вывод один. Какой-то лорд управляет, обосновавшись в дыре ниже Д3. Значит, целая армия у него под рукой. И еще следы. Насчитали пять разновидностей. Получается, что лорд не один окопался, а их там несколько. И приборы молчат. Старые соляные шахты-чистильщики проверяли? Или только армейцы? Спросил Аксакал. Армия сама шерстила. Но там такие подземные масштабы, что можно дивизию запускать, и ничего не найдешь. Несколько десятков километров только официальных туннелей. Признаюсь, что четыре дня назад настоял на том, чтобы одна моя опытная группа все же пошла прогуляться. Обидно стало, что нас не привлекают, а вызывают пришлых. Уж извините за прямоту. И что? Ничего. Ни группы, ни информации. Вначале все было нормально. А потом резко связь прервалась. Хотя одна маленькая зацепочка есть. Группа Кучи, это та, что пропала, пошла по следам армейского спецназа, что тоже исчез с концами. И вот на одном камушке увидели старую надпись, явно кровью сделанную. Все не так, везде дыр. Это одно из последних сообщений Кучи. И больше ничего. Ни тел, ни смысла. Так что думаете? Завтра с утреца доставим вас в березняки. Дорога спокойная, — снова спросил, нахмурившись, Аксакал. Относительно. Мы ее почти всю контролируем. К тому же армейские вас ждут, не дождутся, и завтра с почестями проводят под усиленной охраной. Что-то из вооружения, экипировки надо? Все есть, господин полковник. Понимали, куда едем? Вот и славно. Тогда отдыхайте. — Как насчет по городу экскурсию устроить? — поинтересовался я, помня о Берлиозе. — Устраивайте, если времени не жаль. «Проводника выделить?» «Сами». «Как знаете». Выйдя из штаба, мы с лейтенантом сразу же направились в город. Немного поплутав, все же нашли скупку, где управляющим был старший сын Фарша. Очень похож внешне на отца, разве что моложе. Самуил оказался простым парнем, поэтому долго рассусоливать не стал, перезнакомившись со всеми, и передав подробный список всего, что сегодня наиболее котируется на рынке. «У тебя свои люди в Березняках есть?» – спросил я у него. «Были? Пришлось закрыть обе конторы с год назад. Там лишь армейские дислоцируются, а им с нами работать нельзя. Да и место не очень уютное. Вроде и не жрут никого, но люди жалуются, будто бы за ними постоянно кто-то наблюдает. Идешь по улице?» И мурашки во всю спину от ощущения опасности. Еще сны. Исключительно страшные, тревожные. Кто поумнее, уезжают, несмотря на то, что корнями вросли в землю за несколько поколений. А про соляные шахты что знаешь? Так понимаю, что официальные данные вам не интересны. Тогда остается лишь народный фольклор. Когда город стал понемногу под землю проваливаться из-за старых шахт под домами, то какую только чертовщину не придумывали. То соляная хозяйка мстит, то духи погибших соледобытчиков в жизни забирают. Короче, кто во что горазд. А вот сейчас упорно все говорят, что шахты не шахты вовсе, а монстр оживший. Кто попадает в его утробу, тот обратно не возвращается. — Это из-за пропавших групп? — спросил Аксакал. — Скорее всего, — кивнул Самуил. Но росказни начались еще до появления неуловимых тварей. На месте поговорите с армейскими. Многие уже не смеются над этой байкой. Там все на непонятном нервике. Кроме рассказов, никакой конкретики. Ну, хоть что-то должно быть, — поинтересовался Аксакал. Совсем ничего, — покачал головой Самуил. Только гнетущий фон. Я в Березниках был недавно и готов подтвердить, что неспроста так тяжело воспринимается нахождение в городе. Чувство, что ты курица в курятнике, и повар с ножом выбирает, из кого сварить суп. Придя на базу, мы пересказали разговор с младшим Берлиозом, остальным членом группы. «Это не очень похоже на массовый психоз», — первым подал голос жало. «Помните, как себя ощущаем около очень старых дыр в первые минуты, пока не приспособимся?» Под Березняками однозначно филиал кочующих миров. Туда не нас запускать нужно, а абсолютов. Желательно с десяток минимум. Ага, — саркастически произнесла мышка. Еще самого императора напряги. Не дреев, Гриша. Есть такс. В случае чего он вытащит твою задницу из любого подземелья. Я не о своей судьбе переживаю, а о том, что можем не справиться с заданием. И на нашего такса я бы не стал сильно полагаться. Как и мы, он часть программного обеспечения нашей реальности. А если его коды будут несовместимы с каким-нибудь отрезком кочующих миров, тогда ничего сделать не сможет. — Опять за старое, — скривился Глыба. — Я, конечно, не твой знаменитый дед-профессор, но считаю, что правильно он тебе лещей надавал. Мироздание сотворено богом или богами. Твой вариант. Это бредни переигравшего в компьютер геймера. О чем это вы?» — непонимающе поинтересовался я. «Ты не знаешь теорию жало? нет «Нет». «Повезло. Отчего-то наш горе-исследователь взял, что мы, по его формулировке, часть операционной системы мира. И так убедительно доказывает гад, что я после первой лекции почти сутки ходил и смотрел на свои руки». Все ждал, когда они в единички с ноликами превратятся. «Мы сами и есть эти единички с ноликами», – буркнул профессорский внук. Божественное создание мира тоже никем не доказано, но в него все почему-то верят. Даже если оно и правильное, то чем оперировал Бог? Из говна и палок создал миры? С кучей законов развития, закономерностями и прочими атрибутами. В нашей жизни свойство любого предмета – Прописано, как в компьютерной игре, только на более высоком уровне. Божественным, если вам так легче. «А как же свобода действий?» — возразил я ему. «Персонажами в любой игре кто-то управляет, а мы...» «А ты уверен, что тобой не управляют?» Перебив меня, задал явно привычные вопросы жала. «Что, если все твои действия и мысли принадлежат не тебе, а игроку за пультом? Что, если твой мозг на самом деле не самостоятелен? а является частью другого мозга». «Отставить!» — жестко приказал Аксакал. «Вот прямо сейчас нам и не хватало ввязываться в очередной философский диспут. Меня интересуют соображения по Березнякам». «Война план покажет», — за всех ответил Синий. «Смысл планировать?» «Тогда всем отдыхать. Завтра всем силы пригодятся». Сон после отбоя не шел. Поняв, что только зря ворочаюсь на койке, вышел на улицу подышать свежим морозным воздухом. С удивлением отметил, что не один совершаю ночной променад. Жало сидел на скамейке у стены и, не отрываясь, смотрел в звездное небо. «Ты чего, Гриш, не спишь?» «Да что-то накатило. Давно тему моей теории никто не поднимал. И теперь опять душа не на месте. Глянь, Макс!» Вокруг миллиарды звезд. Мы их видим нормальным глазом или в телескопы, но некоторые давно исчезли. Только свет потухших светил говорит о том, что они когда-то были. Обман. Иллюзия. Но для нас несуществующие звезды все равно реальность. Мы ориентируемся по ним, придумываем созвездия, гадают некоторые даже. Но также есть куча новеньких звезд, которые никогда не увидим, так как их свет дойдет лишь через миллионы лет до Земли. Что получается? И старые потухшие, и новые далекие звезды для нас — большая вселенская иллюзия. А мы кто? Тоже иллюзия для них. Все ненастоящее в космическом масштабе получается. «Если я тебе сейчас в ухо двину, — шутливо произнес я, то боль будет не иллюзорной. Уверен? Точнее, боль, конечно, будет. Но чем она вызвана? Кулаком. А что такое кулак? Не гипотетический, а именно твой. Часть кода персонажа Максима. Не обязательно цифрового, но кода. При соприкосновении с ухом происходит нарушение в моем программном, так сказать, обеспечении, что и вызывает боль, являющуюся сигнальным маркером. Ну ты и зануда. Страшно представить, что о кочующих мирах думаешь. Это же поле, непаханое для различных гипотез. Вирус? Чего? Не понял я. Кочующие миры — часть вируса, что пытается пожрать нашу реальность, перестраивая в другую систему мироздания с иными исходными кодами. Поэтому и не нападают пока по-серьезному, разрушая программное обеспечение потихонечку. Уничтожают строчку за строчкой, мир за миром. Уверен, что процесс идет миллионы, если не миллиарды лет. Просто до нас совсем недавно добрался. Получается, по твоей теории, что должен быть и антивирус. Что-то его не наблюдаю. Должен. Пока ничего толкового в этом плане не придумал. Склоняюсь к мысли, что он есть в людях, владеющих даром. Иначе почему идет эта непрекращающаяся война с дырами? «Сложненько. Верно. Тут на многие годы изысканий. Но главная проблема заключается в том, что пока мы не примем подобную теорию за данность, то не сможем приступить к полноценному решению задачи». «Все, котяра!» — словно очнувшись, встал со скамейки жало. «Загрузил, смотрю, я тебя основательно. Расслабься. Большинство звезд существует, и большего нам не надо». Наше дело сейчас с березняками разобраться, а не мою чушь слушать. Пойдем-ка морде о подушке плющить. Не люблю сонным тварей мочить. Утром я думал о разговоре с жалом всю дорогу до березняков. Ох, что-то сильно зацепил он меня своей теорией. Сопоставляя обе своих жизни, я все больше и больше склонялся, что есть в ней какое-то разумное зерно. Пытался подключить к своим рассуждениям такса, но он беспечно отмахнулся, выдав «Всяко бывает!». После этого всем своим видом показал, что мои мозголомные процессы его нисколечко не волнуют. Что-то темнит, дух-хранитель. Я хорошо помню его откровение о наличии старой и новой системы миров. Неужто одной из них он приставлен ко мне? «Приехали! Березники!» — раздался довольный голос сопровождающего нас армейского лейтенанта, когда мы остановились среди неказистых промышленных построек. «Отлично прокатились! Ни одной твари за всю дорогу! и Это рекорд!» Выбравшись из суслика, я внимательно осмотрелся. Неуютное место. Наверное, летом тут красиво, но сейчас серо-белые тона придают унылую мрачность и хочется горячего чаю, чтобы согреться не только телом, но и душой. «Сейчас бы коньяку махнуть стакан, а потом допить бутылку», — вторил моим мыслям Гога. «Ага», — заявил Бельмондо, «желательно подальше от этого места. Броня температуру регулирует, но хочется зубами стучать от озноба». «Это нервное», — пояснил армеец, услышав наш разговор. «По первости все себя так чувствуют». — А кто обжился? — спросил я. — Привыкают и не обращают внимания. Но все равно каждый готов доплатить из собственного жалования, лишь бы быть переведенным в другое место. — Я б тоже доплатил, — согласился с ним подошедший Аксакал. — Как тут местные живут? Эвакуировать город надо. — Так и живут. Город недавно начали расселять, но некоторые за малую родину крепко держатся. Многие уехали, и пустующих домов достаточно на каждой улице, особенно на тех, что около проломов. В Соликамске тоже воронки в земле иногда образовываются, но таких массовых просадок нет. Раньше раз в пару лет случались, а теперь почти каждый месяц по несколько, поэтому уж извините, будете жить в палатках. Там тепло, благоустроено, и случись провал, бетонными плитами не придавит. Сейчас до нашей палаточной базы поедем, она на другом конце Березняков, на открытой местности. Тут остановились, чтобы вы немного прочувствовали местную ауру. Когда через город двигаться будем, внимательно присматривайтесь ко всему. Карты картами, только внутреннюю чуйку имени выработать. Прав оказался армейский лейтенант. Хотя в Березняках пока теплилась жизнь, но ощущалась некая безысходность. Еще и эти, часто заполненные водой воронки провалов, которых я насчитал с десяток, веяли потусторонней опасностью. Хотелось пальнуть в них, не дожидаясь появления тварей. Приезд на армейскую базу все восприняли с облегчением. Побросав баулы с личными вещами, тут же все капралы пошли в штабную палатку. Молодой майор, являющийся начальником базы, встретил радушно, нашему немалому изумлению, выставив на стол бутылку водки. «Разрешено командованием», — представившись, пояснил он. «Выяснилось, что на голову местная хрень меньше давит от принятия пятидесяти грамм раз в два дня. Шваркните по рюмочке, но не больше, иначе обратный эффект гарантирован». «Спасибо, обойдемся», — твердо отказался Аксакал. «Нам, наоборот, все краски вашей жизни ощутить необходимо». «Может, для дела пригодится». «Логично. Понимаю», — кивнул майор, раскладывая на столе простую бумажную карту. «Смотрите. Вот тут провалы, в которых сгинули поисковые команды. Их пять штук, но четыре из них уже непроходимы, водой заполнились. Остается всего лишь одно место, куда есть резон соваться». «Но я бы не стал, если честно». — Группа кучи с вашей соликамской базы, хоть и матерой была, но назад не выбралась, так же, как и наш спецназ до этого. Могу предложить несколько других интересных провалов. Может, там степень опасности пониже будет. — Или ничего в них не найдем, — возразил ему Синий. — По мне нужно в самое пекло лезть, а не по пустым норам время терять. — Согласен, — кивнул Аксаков. — Есть хоть примерная карта этой территории. Как знаете, вздохнул армеец, а карты тоннелей в последнее время исключительно на растопку годятся. Все сильно под землей изменилось, ни с того ни с сего. Уверен, что из-за тварей. Время на отдых нужно или сразу приступите? Сразу, кивнул Ренат. Не на посиделки приперлись. Экипировавшись, через час стояли у внушительной воронки. С помощью тросов всю группу опустили на дно. Найдя вход, мы двинулись по туннелю. Блин! Если бы не были на задании, то бродил бы тут с удовольствием не один день. Огромные проходы в соляных копьях поражали своей красотой. Разноцветные, переливающиеся в свете мощных фонарей стены были фантастически прекрасны. Словно в сказку попал. Правда, в страшную, раз тут столько народа полегло. Стоять! Неожиданно произнес такс после получасовой прогулки. — Чую что-то нехорошее. — Что? — тут же спросил командир. — Не понимаю. Словно в дыру только что вошли. Но ее нет. Точнее, есть только как спящая. Дремлющая. Она наблюдает за нами и ждет. — Чего ждет? — Жертву. — Нас! «Это не просто кусок кочующих миров, а живое нечто!» «Назад!» — завопил такс, и мы рванули к выходу. Позади нас послышался хруст. Обернувшись, я увидел, что стены мелко задрожали, и проход, словно кишка, стал сжиматься. Мат в эфире показал, что я не один такой любопытный. «Все!» — выдохнул первым дух-хранитель. «Выбрались!» Мы остановились, чтобы немного отдышаться и осмотреться на местности. Стены туннеля позади нас опять приняли прежние очертания и замерли, ожидая очередных смельчаков. «Что по приборам?» — спросил Аксакал Ужала. «Ничего. Точнее, был странный кратковременный засвет по всему монитору. Но никакой ясности. Смотрите, уж не про этот ли камушек с надписью нам рассказывали, Направила луч фонаря в небольшую нишу Стелла. «Все не так, везде дыр», — прочитал я вслух уже знакомое послание. Кажется, начинаю понимать, что это значит. Кто-то из армейских чудом избежал ловушки и раненый оставил предупреждение. Торопился, но не успел, раз фраза не закончена. Скорее всего, появились твари и не оставили шансов. «Везде дыра. Только так можно трактовать написанное. Или дыры. Больше склоняюсь к первому варианту», — задумчиво произнесла мышка. «Какой-то странный лорд научился контролировать стены тоннелей, превратив их в непонятно что. Быть может, в живое. Отсюда и засвет на пеленгаторе. Он показал не тварей, а одну тварь. внутри которой мы и оказались». «Уходим», — приказал Аксакал. «Лезть в непонятную утробу — это смерти подобно. Нужно доложить наверх. Пусть думают. И мы тоже подумаем». Когда такс переместил нас на поверхность, мы сразу отправились в штаб и вывалили свои неутешительные выводы. Армейские офицеры долго молчали, переваривая информацию. «Получается, что под нами не просто пустоты с несколькими дырочками», – задумчиво сказал один из них, – «а разумная дыра-тварь огромных размеров. И мы живем на ней, как на пороховой бочке. В любой момент может поглотить весь город и пикнуть не успеем. Нужно срочно эвакуировать всех гражданских, а потом устроить массированные бомбардировки по площадям». «Не вариант». отрицательно покачал головой начальник базы. «Порода хоть и рыхлая, но пробить пласт почти в 300 метров не сможет ни один снаряд или бомба. И с массовой эвакуацией тоже может не прокатить. Если лорд до сих пор не угробил ни одного человека на поверхности, то значит, что люди ему нужны, и просто так он их не выпустит». Скорее всего, готовит живой щит на случай непредвиденных вещей, вроде армейской операции с применением артиллерии. Когда дыра проснется и попрут твари, мы не сможем загасить их снарядами, по пожилым домам. Нужно искать другие варианты. Эх, добраться бы до самого лорда, и дыра после его смерти сама захлопнется. Только где искать этого гада? Карта провалов за последние полгода есть? — спросил я осененный идеей. — Конечно. Доставайте. Будем логово вычислять. Вскоре мы склонились над планом города, где были обозначены все провалы. Жало притащил свой походный ноутбук и, быстро введя в него данные, запустил какую-то программку собственного изготовления. — Вот! — ткнул пальцем в монитор Жало. — Бывшая гимназия! — После провала около нее частота просада грунта резко подскочила. И все новые находятся почти на одинаковом расстоянии от гимназии. С погрешностью, но можно нарисовать круг. Потом еще один, с большим радиусом. Лорд расширяет свою территорию, а провалы являются дверью для выхода тварей из его утробы на поверхность. В нужный момент по команде лорда. Они заполонят весь город, а может и пригород. если не остановить его сейчас то не факт что сможем это сделать когда подземная дыра разрастется до охрененных размеров придется идти в гости подытожил его выступление я но так чтобы дыра не успела раздавить нас своими стенами такс перенесет прямо в логово спросил аксакал не смогу пока не засеку дремлющего лорда разочаровал его дух хранитель нужно чтобы он раскрылся Активировался на полную катушку, и расстояние до логового мозга было минимальным. Там, под землей, трачу массу энергии среди соляных пластов. «Получается, что до лорда добежать не успеем», — сокрушенно вздохнула мышка. «Не успеем», — согласился я. «А вот доехать вполне возможно. Мой суслик невелик по объемам и легко пройдет по широким тоннелям». Доставлю к лорду с ветерком.